Глава сорок третья Герцог смирил кота тяжелым взглядом. «Хорошо, пошли». Кабинет у Бриана отличался элегантностью отделки, добротной мебелью, отсутствием излишеств и очень понравился Маркусу. «Приятный кабинет», – одобрительно отметил кот, запрыгивая на кресло рядом с письменным столом. «У вас удивительно тонкий вкус, милорд». Твое мнение об интерьере меня совершенно не интересует, — отрезал Бриан. — Так о чем ты хотел со мной поговорить? О бариане Нет, это ваши отношения и ваши проблемы, милорд. Я не лезу в чужие дела, я не любопытен. Кот задумчиво облизнул лапу, важно поправил цепь на шее. — У меня чисто деловое предложение. — С какой стати мне слушать твои деловые предложения? Поинтересовался герцог, выгнув дугой бровь и насмешливо глядя на Маркуса. «Давайте предположим, чисто гипотетически, что вы и ваш сводный брат Рон элланд все-таки одно лицо. Просто предположим. Как ваша светлость думает? Ариана простит такой глупый розыгрыш. Будет она по-прежнему общаться с Роном. Будет с ним целоваться на крыше. Мы не... «Они не целовались на крыше?» – отрезал герцог. «Я просто подумал, что так могло быть. Ошибся. Очевидно, ваш брат делится с вами своими сердечными тайнами и приключениями, подробно рассказывает, где был с Арианой, что ей говорил, и что врал, но это тоже не мое дело. Итак, как поведет себя Ариана, когда узнает правду? Понравится ли ей ваша светлость?» «Его светлость?» «Нет, все-таки ваша светлость морочил ей голову. Играл с ней, развлекался, чтобы развеять скуку?» «Это совсем не так». «Возможно...» – понимающе кивнул Маркус. «Тогда как?» «Как, Рон, объясни девушке, зачем валял дурака?» «Изображал простолюдина». «Возможно, Рон запутался. Он слегка легкомысленный». Но уверяю тебя, он не играл с Арианой и не собирался обидеть ее. Скажи, Маркус, у Арианы есть сомнения на его счет? Разумеется, она умная девушка, и у нее есть все основания подозревать, что Рон говорит ей не всю правду. Она не любит Врунов, и ей не понравится, что Рон ведет двойную жизнь и морочит ей голову. Думаю, она порвет с ним отношения. И правильно сделает. Вронов надо учить. Я могу доказать, что Рон и ваша светлость — одно лицо. Как ни крути, а усы и борода у вас накладные. Вы повелись на мою невинную уловку и начали проверять, крепко ли они приклеены. Но я отвлекся. Я могу убедить Ариану, что она ошиблась. И Рон — простой дракон-оборотень на службе его величества. И то, и другое правда... Главное, под каким углом рассматривать данную проблему. — Да ты настоящий шантажист! — воскликнул герцог. — Ну что вы, милорд, я всего лишь очень практичный кот. Вы намерены жениться на принцессе? Это не праздный вопрос. Если да, то нам больше говорить не о чем, и я немедленно покину ваш замок. Я с презрением отряхну пыль ваших ковров со своих лап. И я расскажу о Ряне правду, потому что это низко и подло. Я никогда не женюсь на принцессе. Я вообще, похоже, никогда не женюсь. Подавил сдох Бриан. Ты прав. Я запутался и не знаю, как выбраться из собственного вранья. Вы говорите это, как ваш брат или от своего имени, прищурился кот. Наши мнения в этом вопросе совпадают. Усмехнулся герцог. «Вы прекрасный дипломат. Умеете найти ответ на любой вопрос и при этом не сказать ничего конкретного. Но я искренне рад, что принцесса вас не интересует. Поговорите с Арианой, когда будете готовы. Вы правы, с этим спешить не надо. Надо действовать постепенно, подготовив девушку к неожиданному повороту событий. А пока пусть все идет, как идет». «Итак, перейду к сути моего предложения». Герцог поудобнее устроился в кресле, внимательно посмотрел на кота. «Я весь внимание». «Ариана – прекрасный кулинар. Вы по достоинству оценили ее способности и магический дар. А я – прекрасный управляющий ее кофейни. Спросите хоть ее, хоть Филиппа. Я и Ариана на своих местах». «Занимаемся своими делами и счастливо радовать граждан нашей благословенной империи по мере своих скромных сил». Высокопорные слова, за которыми подозреваю таится определенный личный интерес, хмыкнул Бриан. «Ничего подобного, только забота об окружающих», — возмутился кот. «Итак, пусть Ариана печет свои бесподобные печенья, рогалики, пирожные». Ей некогда следить за поставками продуктов, за производственным процессом крупной пекарни и заниматься прочей рутиной. Она не может звалить все на себя. Это непосильная ноша для девушки. Но я готов облегчить ее труд и согласен стать во главе пекарни в качестве, например, директора или хотя бы управляющего. «Ты во главе пекарни?» Темные глаза у герцога сначала округлились, а потом в них запрыгали веселые искорки. Ты серьезно? Вот только не надо смотреть на меня иронично и снисходительно. Да, именно я. Шерсть на загривке кота возмущенно распушилась. Кончик хвоста сердито стучал по креслу. Ну что, мне рассказать о реане правду, или все-таки благоразумие возьмет верх, и вы примете мое предложение? «Шантажист!» – расхохотался герцог. «Врунный обманщик!» – пробурчал кот себе под нос. «Ну ты и нахал!» – продолжал веселиться Бриан. «Но я поступлю иначе. Я подарю тебе пекарню!» «Не смешно!» – обиделся Маркус. «Ладно, я пошел!» Он собрался спрыгнуть с кресла. «Подожди, я серьезно!» – остановил его герцог. — Ариана такой подарок от меня не примет, а ты не откажешься. — Не откажусь. Кот ошарашенно сел на место, но быстро пришел в себя. — А можно мне для солидности еще золотую ухо с грушевидной жемчужиной, такую, как сейчас модно носить в высшем обществе? — Можно. Не стал возражать герцог. — И ты замолвишь за меня словечко перед Арианой, когда я тебя об этом попрошу. «Не вопрос», – благодушно махнул лапой кот. «И я только что убедился, вы и ваш брат Рон совершенно разные люди». «Тогда скрепим наш договор рукопожатием, как деловые люди», – удовлетворенно произнес Бриан. Кот поспешно протянул Бриану лапу, и герцог пожал ее. Герцог пригласил юриста, тот составил дарственную. Бриан скрепил ее красной сургучной печатью, Поставил размашистую подпись. Кот приложил к документу отпечаток лапы. «За жемчужины приду на днях, как только проколю ухо». Кот взял под мышку свернутый договор и поспешил к выходу. «Всего доброго, милорд!» Махнул на прощание герцогу. Вернувшись в кофейню, кот первым делом зашел к себе под лестницу, спрятал дарственную в укромный уголок. Потом нашел Ариану. «Я убедился». «Герцог – это не Рон. Борода и усы настоящие, его светлость позволила мне их подергать. А за день такая растительность на лице не вырастет». «Не может быть!» – подозрительно сощурилась девушка. «Может, может. Сам не сразу поверил. Как видишь, мы зря подозревали Рона. Ты, главное, не дави на него. Он отличный парень». Подозреваю, Рон в тебя влюблен, и из-за этого ведет себя неуверенно и порой несет околесицу. Глупости. Ничего подобного. И вовсе он в меня не влюблен. Ариана покраснела и расплылась в широкой улыбке. Не так давно император позволил заключать союзы между простолюдинами и аристократами. Если эта парочка поженится, герцог потеряет титул, или ариана станет герцогиней надо бы в этом разобраться и что положено при таком раскладе фамильяру невесты может маркусу тоже дарую титул хотя бы баронский или пусть в рыцаре посвятят